Сабина. Массивные кованые ворота закрылись, как только мы въехали на территорию крепости. Я не успевала следить за событиями, за стуком собственного сердца. Только что под ногами мелекала трава, за ней брусчатка, и вот я уже стояла на балконе в комнате, куда завёл меня охранник Амина. Внизу, прямо под окнами, сияло огромное озеро. С другой стороны, крепость была окружена каменной стеной. Красивый вид, правда? Услышала я пугающий голос. До сегодняшнего дня он раздавался только в кошмарных снах, а теперь стал явью. Это твой дом? выдовила я кое-как. Мой дом. Он скривил уголок жёстких губ. Да. Это мой дом. И твоя тюрьма, Сабина. Добро пожаловать. Если твой дом моя тюрьма, Кто ты? Мой персональный надсмотрщик или палач? Ты берёшь слишком мелко. Я твой персональный ад.